Глава третья. Туманный рассвет. Ступор прошел почти сразу. Мавна подбежала к смороднику и затрясла его за руку. «Ты меня слышишь? Смородник!» Кровь стекала из ранок на шее и впитывалась в простыни. На столе еще горела свеча на блюдце. Наверное, не успел погасить перед тем, как лечь. Мавна стиснула его запястье, нащупывая, бьется ли жилка под кожей. Билась. Беспомощно обернувшись к двери, она не увидела там никого. Странная девушка исчезла так же внезапно, как появилась. В разбитое окно задувал сырой ветер. И если бы Мавна своими глазами не видела, как оттуда выпрыгнула упырица, она бы не поверила. «Ох, да неужели можно так крепко спать?» «От кваса так захмелел, что ли!» Мавна легонько ударила смородника по щеке. От чего то она постеснялась бить сильнее, да и вообще не хотелось касаться его лица или шеи. Нижняя рубаха на чародеи была расстегнута, чуть открывая грудь, покрытую шрамами, и Мавна старалась не смотреть туда. Он все никак не просыпался. Мавна огляделась схватила со стола кружку с водой и выплеснула все до капли Смороднику в лицо. Он вскочил, молниеносно выхватив из-под подушки нож. Мавна вскинула руки и отскочила на шаг назад. «Я никак не могла тебя разбудить. Тут была упырица и укусила тебя». Взгляд Смородника стал совсем страшным и на миг задержался на Мавне. «Это не я!» на всякий случай уточнила она. Смородник будто только сейчас понял, что по его шее течет кровь. Он быстро ощупал рану и посмотрел на свои окровавленные пальцы. «Арахдаре! Где эта тварь?» Выпрыгнула в окно. Он кинул быстрый взгляд на разбитое стекло, скривил рот и тронул щепотью сперва грудь, потом нож. Лезвие на мгновение ярко вспыхнуло а потом засияла ровным красным светом. «Что ты будешь делать?» Мавна топталась у изножья кровати, продолжая сжимать пустую кружку. Ее потряс вид такого смородника, сперва беспробудно спящего с кровью на шее, беспомощного, теперь растерянного. Смородник, ничего не отвечая, закрыл себе рот тыльной стороной ладони и резким движением плашмя прижал пылающий нож к ране, Сквозь стиснутые зубы раздался приглушенный рык. Запахло паленой плотью. Расправившись раной, смородник погасил нож, также тронув его щепотью и затем дотронувшись до груди. Нашарил под кроватью свой мешок, быстро вынул оттуда чистый отрез ткани, промочил какой-то мазью и обмотал вокруг шеи. Все это он проделал так ловко и быстро, что мамна не успевала следить за его движениями. «Ты как?» — спросила она и смутилась. «Конечно же, глупый вопрос. Как можно быть после укуса упырицы? От мысли, что из смородника могли выпить всю кровь, да еще и в соседней отмавной комнате, подкашивались ноги. Выходит, не так уж и безопасно путешествовать с чародеем». «Если ты думаешь, что я стану упырем, то нет, не стану». Он поправил повязку и хмуро посмотрел на Мавну в упор. Черты его лица сильнее заострились. Тени под глазами стали еще темнее, будто вместо заслуженного отдыха он лишь вымотался еще больше. Но как-то в чужом отряде одного чародея покусали упыри. Не просто напали, а стали пить кровь, приняв человечье обличье. «И что с ним стало?» Мавна наконец-то поставила кружку на место, слишком неуклюже и громко громыхнув донышком о стол. Смородник досадливо повел одним плечом, будто муху прогонял. Он умер. Мавна тихо охнула и попятилась к окну. На зубах у нежаков куча заразы, как, впрочем, и у любого существа. Смородник мрачно усмехнулся и, наконец-то, поднялся с кровати. Только сейчас Мавна заметила, что его привычные косицы у висков были расплетены, и длинные черные волосы свободно лежали на плечах и спине. «Собирайся! Ты тоже не одета!» Спохватившись, Мавна обхватила себя за плечи. «В самом деле, она так и осталась в нижнем платье. Вот стыд-то!» Но убегать на удивление не думала. Она всматривалась в смородника как он двигается, что говорит, блестит ли белая искра в глазу. Хотелось убедиться, что он сможет сопровождать ее, несмотря на укус. Одна она не осилила бы дорогу. Приходилось это признавать. «Я не собираюсь падать замертво», — буркнул он, заметив внимательный взгляд Мавны. «По крайней мере, не сейчас. Я сделал все возможное, поэтому нам лучше скорее выехать» если в кровь попало что то нехорошее а оно скорее всего попало, потому что упыри как ты знаешь не совсем живые, то райхи на чумной слободе смогут помочь надеюсь он затянул горловину мешка ты хотя бы выспалась мавна фыркнула уж кто из них дрых так это точно не она агны притаилась за углом оба сердца колотились и волнение только нарастало с каждой минутой ожидания Искать лучше было бессмысленно. Эта сумасшедшая носилась так, что никто бы ее не поймал. Агне со злости сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Проклятая! И не жилось ей спокойно. Просила же по-хорошему. Нет, надо было все испортить. Сдался ей этот чародей. И как теперь все исправлять? Ожидание тянулось и тянулось. Вдруг ничего не выйдет. Вдруг они уже всем рассказали. Тогда в корчму скоро нагрянут чародейские отряды. И хорошо, если ее не сожгут и не убьют отца. Чародей появился позже, чем Агна ожидала, но все-таки пришел. Тут она не просчиталась. Значит, заберет сейчас варды и уйдет из корчмы. Это хорошо. Подождав, пока чародей войдет в хлев, Агна шмыгнула следом. «Привет!» тихо произнесла она, встав позади. Голос от волнения прозвучал тоньше, чем обычно. Чародей обернулся. Лицо у него было хмурое и уставшее, на шее повязка. Чувство вины кольнуло Агне. Пусть не она его укусила, а лучше, да и все равно любой чародей заслужил куда больше, но было неприятно смотреть на перевязанную рану, полученную в оберегаемой ею корчме. Ей было жаль отца, а не этого незнакомца. «Это ты меня кусала, Нижичка?» Агне фыркнула. «Еще чего? Нет!» «Тебя, Мавна, спугнула?» Его упрямство только злило. «Говорю же, это не я. Я предупредила твою подружку, когда увидела, что лучше побежала к тебе. Я не хотела этого, извини». Чародей подошел ближе, держа руку на ноже у пояса. Агнес глотнула, но не отступила. «Ого! Нежичка извиняется за то, что пьет кровь. Ты в самом деле ждала меня, чтобы извиниться?» В темноте у чародея поблескивало белое пятно в глазу. Искра. Сила, однажды вырвавшаяся, оставила на нем след. «Что он делал? Участвовал в прошлой войне?» Вроде бы слишком молод для этого. Тогда убивал упырей целыми стаями. Страх начинал сковывать ноги, холодил пальцы и заставлял оба сердца биться еще сильнее. Он может убить ее одним движением руки, но ведь и она его тоже. Я ждала тебя, чтобы попросить об одном. Не говори никому, что на тебя напали в корчме. Пожалуйста. Чародей шагнул еще ближе, Склонив голову, рассматривал Агне. От него пахло чем-то жарким, дымным и душным, но будто бы с примесью каких-то ягод. «Смородина», — поняла Агне, кислая и терпкая, как растет по берегам ручьев. «Надо же! Нижичка просит, даже вежливо просит. Ну а если я не пообещаю тебе ничего, то что ты сделаешь?» Агны боялась его, боялась и ненавидела, а от этого запаха просто воротила. Если бы не отец его корчма, она бы давно убежала, лишь бы не видеть это жестокое лицо и глаз с отметиной искры. Глаз убийцы. Раз уж начала, надо идти до конца. Тогда я пойду за вами следом. Буду скрываться и когда ты потеряешь бдительность, убью твою подружку». Сказала и сама удивилась своей смелости. Ее слова прозвучали в полной тишине и показались слишком громкими и самонадеянными. «Да уж, лучше подкинула ты проблем». Чародей внимательно выслушал ее и невесело хмыкнул. «Я никогда не теряю бдительность. А еще я могу прямо сейчас убить тебя, нежичка». И это доставит мне удовольствие». Он тронул свой нож, и лезвие вспыхнуло алым, осветив помещение. Агне отпрянула. Ужас охватил ее, почти вынудив бежать со всех ног, лишь бы оказаться дальше от этого пламени. Но она должна была еще попытаться. «Чего ждешь? Я прямо сейчас могу вынуть оба твоих сердца. А ты останешься тут почерневшей грудой костей». Уходи, нежичка, пока я тебя отпускаю. Агна не сдавалась. Тебе ведь ничего это не стоит. Просто промолчи, если спросят. Или скажи, что напали в пути. Я ведь по-хорошему тебя прошу. Почему вы все такие озлобленные? Давай подумаем. Чародей крутанул горящий нож в руке. Потому что вы убиваете путников? Нападаете на деревни? Утаскиваете детей в болото? Выпиваете кровь у людей и даже покушаетесь на спящих? В самом деле, отчего это мы такие озлобленные? Ты говоришь про всех разом, а я прошу только за себя. Ради отца, корчмаря. Если ты расскажешь, никто больше не остановится у него. Пожалуйста. Агны умоляюще смотрела в лицо чародея, невольно отметив, что он выглядел куда лучше, чем ее ублюдок-муж. Он недовольно нахмурился. Одна бровь тоже несла отметину искры и была наполовину белой. «Нежичка, дочь корчмаря? Быть может, это не повредит ему, если закончится лишь твоим изгнанием». В словах чародея уже не было прежней непреклонности, только упрямая ворчливость. Или Агне так показалось, потому что она надеялась это услышать. «Пожалуйста», — повторила она. Я не хотела, чтобы тебя укусили. Мне жаль. Они неотрывно смотрели друг на друга, не подходя ближе, но и не отдаляясь. Агне продолжала сжимать кулаки, готовая к одному из двух. Либо кинуться и впиться в уже раненую шею, либо спасаться самой, если горящий нож все-таки полетит в нее. Напряжение до боли билось в висках. Еще немного — и она бы сдалась. «Ладно». Агны не поверила своему счастью, когда чародей, снова тронув лезвие пальцами, погасил пламя на ноже. «Хорошая корчма у твоего отца, но тебе стоит лучше оберегать ее от своих мертвых сестер». «Спасибо тебе!» Она едва не кинулась целовать ему руки, но вовремя вспомнила про страх и отвращение. «Ты достойный человек!» Будь она живой, а он простым мужчиной, Агна на радостях чмокнула бы его в щеку. Но вместо этого Агне просто быстро улыбнулась и чуть не бегом пошла к выходу. В дверях она встретила девушку, ту самую, которую увидела наверху у комнаты. В руках девушка держала мешок с вещами, а вид у нее был самый несчастный и разбитый из всех возможных. От нее пахло куда приятнее, живой свежей кровью но Агне давно научилась усмирять свою жажду. «Тебе повезло!» — бросила Агне на ходу. Брови девушки изумленно поднялись. «Твой чародей не сволочь!» Она прибавила шаг, пока не посыпались вопросы. «Если чародея можно хоть изредка верить, то корчма отца пока что спасена. А случае она еще поговорит по душам». Мавна удивилась, когда поняла, что вместе со смородником на скотном дворе была красивая девушка. Та самая, которая искала подругу. Незнакомка сказала ей что-то странное, загадочно улыбнулась и игриво убежала прочь. Это насторожило Мавну еще сильнее. Поправив тяжелый мешок, она осталась терпеливо ждать снаружи. Скоро вышел смородник с варды на привязи и с козлом. Мавна отметила, что и Варда, и Козёл выглядели неплохо и, наверное, успели выспаться, в отличие от неё. «Вижу, ты сегодня собираешь вокруг себя девиц», — буркнула Мавна. «Девиц-упыриц», — хмыкнул Смородник. Мавна приоткрыла рот. «О, так она...» «Нежичка, дочь корчмаря, Очень просила не говорить никому, что меня тут укусили. Иначе дело отца рухнет». И ты согласился? – спросила Мавна с сомнением. Не знала, что у тебя мягкое сердце. Смородник красноречиво поддел повязку на шее. Сердце может и не мягкое. Он подался вперед к Мавне и сказал на ухо так, чтобы Варда не слышал. Только силу вы потратил много. Она сожрала бы меня быстрее, чем я мог бы ее убить. Проще было согласиться мавна хотела сказать что то поддерживающее но он прислонил палец к губам и взяв у нее мешок взвалил себе на плечо чтобы не думала что он совсем уж беспомощный мавна хмыкнула и пошла следом ночь была еще в разгаре широкая дорога уводила вдаль через поле и огромные звезды мигали на черном небе мавна с тоской вздохнула сидя в седле ласточки эх Вечером, приближаясь к корчме, она так надеялась на отдых. Но проснуться солнечным утром в мягкой постели так и не удастся. Будет хорошо, если до рассвета они не встретятся с упырями. «Эй, Варде!» — она окликнула упыря, плетущегося за конем смородника. «Ты хочешь есть?» Варде слегка улыбнулся. Мамна с любопытством заметила, что он выглядел лучше, чем вечером. Уже не походил на упыря. Был тем же парнем, который приходил к ней в сонных топях. Благодарю. Меня угостила новая подруга смородника. О, мавна от чего-то засмущалась. Значит, та упырица и к Варде заходила. Шустрая. И чем она тебя угостила? Ты не захочешь знать? Варде опустил голову. Но было вкусно. Ладно, ладно. «Как себя чувствуешь без шкурки?» «Были бы мы одни, я бы рассказал. А так не хочу, чтобы враги слышали и доносили своим ратным главам». Мавна загрустила. «Мало того, что ночь не задалась, так еще и разговорами нельзя отвлечься. Так недолго и заснуть прямо в седле. Не хватало еще свалиться». Но сморотник, видимо, тоже нуждался в разговоре, чтобы не уснуть. Он, проверив, поспевает ли Варды за шагом коня, спросил, старательно скрывая любопытство. «Как получилось, что вы познакомились?» Пока Мавна подбирала слова, Варде с готовностью выдал. «Я пришел к ней свататься. Поймал венок на празднике». Смородник кашлянул и повернулся к Мавне. «В самом деле?» Мавна порадовалась, что темнота скроет ее покрасневшие щеки. Ну, Варда и ляпнул. Да какой он ей жених! Просила же, чтобы перестал про это говорить. Нет, он поймал мой венок, а потом сказал, что если я хочу вернуть Раска, то надо выйти за него и попасть к болотному царю. О, ну это совсем другое! Холодно фыркнул смородник. Мавна выругалась про себя. А ведь она и правда, взяв шкурку отправилась искать царя, чтобы сделать так, как сказал Варде. Жаль, что нельзя сейчас заставить его наконец-то все объяснить от и до. При смороднике он и слова больше не скажет про себя и свои цели. Поговорить бы с ними обоими с глазу на глаз. Но как? Еще некоторое время они проехали в тишине. В перелесках начинали петь птицы, и небо светлело, предвещая восход. Хоть что-то хорошее. «Ну и чем ты занималась в своей деревне?» — спросил Смородник, едва заметно обернувшись к Мавне. «Помимо свиданий с упырями, конечно». Она раздраженно фыркнула. «И обязательно постоянно припоминать редкие встречи с Варде. Какие уж это свидания!» «Я пекла хлеб», — сухо ответила Мавна. «И не только хлеб». «Значит, ты умеешь растопить печь?» «Каждый умеет, иначе замерзнешь». «Зачем спрашиваешь?» Смородник ответил не сразу, будто замялся, но голос прозвучал вполне беспечно. «Просто хочу знать, что если я умру, ты сможешь развести костер и сожжешь меня. Не собираюсь доставаться упырям». Мавна поперхнулась. «Даже не знаю, что хуже. Новость, что ты собираешься умереть или что мне придется возиться с твоим трупом. Она не умеет разводить костры». — подал голос Варде. «Я наблюдал за вами. Это ты разжигал огонь своей мерзкой искры, а чтобы жить человека, нужна куча бревен. Так что не обольщайся, я тут помогать не собираюсь. С удовольствием посмотрю, как в тебя вселится кто-то из наших». Смородник выругался и дернул веревку, к которой был привязан Варде. «Как я мог забыть о тебе, чудовище? Ладно, больше ни слова при тебе не скажу». «Но ты же предупредишь, если все-таки соберешься умирать?» Мавна на самом деле забеспокоилась. «Я упырь без шкуры и козел. Мы без тебя не дойдем. Укушенный чародей такой себе помощник», — злорадно заметил Варде. Смородник отмахнулся, как от комара. «Осталось недалеко. Упыря отпустишь, так и быть. А с козлом дойдете до озерья. Обратно тогда уж как-нибудь сами». Мавна заметила, что Смородник едва заметно улыбается. У нее немного отлегло. Непонятно, умел ли он шутить, но хотелось бы, чтобы все разговоры о смерти и сожжении оказались просто неуместной шуткой. — Ему просто льстит, что ты считаешь его ценным попутчиком, — буркнул Варды, будто прочитав ее мысли. — Чародея ужасно заносчивая. Ты не могла это не заметить. Они незаметно свернули с основной дороги на другую, тоже широкую, но убегавшую через молодой ивняк. Мавна уже и не пыталась запомнить путь и прикинуть, далеко ли они от сонных топий. Только надеялась, что смородник достаточно хорошо знает эти места и точно приведет их в озерье. Ласточка щипала ивовые листья, пока проезжали через рощицу. А Мавна кормила ее и козла кусками булок, переваливаясь в седле то в одну, то в другую сторону. «Ты бы поберегла хлеб», — проворчал Смородник, заметив, чем она занята. «Когда еще купим?» «Так озер недалеко, ты же говоришь». «А денег у тебя настолько много, что можешь позволить себе быть такой щедрой?» Ивняк постепенно закончился, и дорога снова вывела к полю, огромному, почти бескрайнему, сизому от росы и тумана. «Если придется, заработаю в озерье. Ты бы своего коня тоже угостил?» Мавна протянула смороднику булку. Он быстро взглянул на нее, фыркнул, но вдруг осекся, тихо охнул и замер, уставившись на пустырь. Его глаза расширились, будто он смотрел на что-то, чего Мавна никак не могла увидеть. Для нее пустырь оставался обычным топким полем, влажным и поросшим сорной травой. «Да чтоб вас!» Козел заблеял, натянул веревку, стремясь убежать. Мамне пришлось спешиться и дать ему краюшку хлеба, чтоб успокоить. «Что там такое?» — спросила она. По спине ползали мурашки. Она никогда не видела смородника настолько ошарашенным. У него должно быть просыпается совесть, едко заметил Варды. Тут был наш город. Чей город? Она и так догадалась: Город упырей. Но почему она ничего не видит, кроме поля? Трава затягивал туман, белесый и плотный. Наползал из низин, поднимался выше, окутывал каждый стебелек. Ветер совсем перестал дуть и от влажности стало душно, как если бы она вновь провалилась в самую топь. «Ничего не делай, не шевелись, держись за мной», тихо бросил смородник. Мавна видела, как он пытается незаметно приготовить оружие. Нож и стрелы слабо замерцали алым, но самое жуткое было не это. Глазницы козлиного черепа у седла чародея тоже загорелись алыми огнями. «Можешь не стараться», — хмыкнул Варде. «Все равно не поможет. А о Мавне я позабочусь». «Да о чем вы говорите?» — Умавно заканчивалось терпение. «Может, объясните?» «Лучше прячься», — посоветовал Смородник, поворачиваясь к ней. Он сорвал повязку с шеи, собрал волосы в хвост и закатал рукава, чтобы ничего не мешало. «Но чему? Битве?» Страх растекся по телу и стиснул горло, перекрывая воздух. Мавна тяжело сглотнула. А ты? Чародеи не прячутся. Туман стал еще плотнее. Мавне показалось, что она различает в нем какие-то фигуры. И правда, скоро стало понятно, что на поле собралась целая толпа. Но не людей. Это были упыри.